Глава четырнадцатая. Бобровая хатка. Кирья порывисто вздохнула, дернулась выкинутой на берег рыбешкой и открыла глаза. Над головой шумел с плетающимися кронами знакомый с детства лес. В редких просветах между ветвями проглядывало белесо-серое небо. Ни мощных черных крыльев за плечами, ни когтистых лап, Не было и впомине. Она чуть приподнялась, как после долгого сна, силится сознать, где начинается я и где заканчивается сновидение. Очнулась. Над ней склонился Вергис, как водится хмурый и немногословный. "Это хорошо. Что видела?" калмно прошептала девочка. Видения теснились перед ней, и она не знала, с чего начать, за что хвататься. Она про тебя нехорошее сказывала. «Так и я о нехорошего не скажу. Главное, мозаику видела?» «Видела. Вот как тебя сейчас?» Кирия рывком села, едва не сломав крепко зажатую в кулаке костяную дудку. «Калма заперла его в бобровой хатке!» А чтобы не убежал заморозило в льдине. Сказала, если пройдём к ней сей же день вместе, то она мозайку живым отпустит. Ещё сказала, чем дольше он в альду просидит, тем меньше в нём жизни останется. Стало бы старуху меня видеть, желает, процидил Вергис. Что ж, можно и съедется. Она сказала, что ты ее на смерть в Чищеве оставила с детем нерожденным. Искосо глядя на него, проговорила Кирия. И без того суровое лицо старика стало еще жестче. — Не так все было, — буркнул он. — А как? — не отставала Кирия. Рассказ Калмы почему-то не давал ей покоя. — Как же так? Разве мог Мазайкин дед... которого она уважала почти как отца, поступить так подло и безжалостно. Наверняка ведьма клеветала его. "То не твоего ума дело", отрезал Вергис. "Лучше говори, где та бобровая хатка, в которой Калма моего внука прячет?" "Не знаю, я поверх улетела. Речку лесную помню", Киря задумалась. "Река, пожалуй, на вержу похожа". Как от наше усиление, к киремети плыть, только всё по-другому. И лесы, ино и звери страшные. Она вспомнила двух ящеров и содрогнулась. Ночью такой приснится, проснешься заикой станешь. Да и не помню я такой хатки на верже. Верги смахнул рукой. Тихо. Надо спрашивать. Он умолк на полусловиях, нахмурившись, выпрямился и пошёл вверх по холму к своему дубу. Киря, сидя на траве, проводила его взглядом. Не захотел объясняться. Мне сказывать не хочет, или calma правду сказала? Она разжала кулак, рассматривая костяную дудку из льёса за кромкой мира. До того она собиралась отдать её Вергизу, а теперь что-то передумала. Когда Кирия поднялась на лисистый холм, она сразу увидела Вергиза. Он сидел на пороге своего дупла, упёршись руками в его края. Глаза его были чуть прикрыты, но гостью он определённо не видел. Казалось, его вовсе забыл о ней. Кирия же вдруг охнула. Прямо меж корней могучего дерева, приподняв серые палые листья, вылез гриб-боровик. За ним еще и еще. На замшелом пеньке сваленного бури и деревца целым семейством выскочили опята. Деревья вдруг зашептались, будто на сильном ветру. Крича, поднялись и заметались над лесом встревоженные птицы. Явственный шорох все ширился, точно ближние деревья о чем-то говорили дальним, а те передавали еще дальше. Вергис сидел, не двигаясь, не шевельнув даже уголком губ, не сдвинув брови. Затем, когда Кирья уже притомилась ждать, разговорившийся лес внезапно затих. Старик убрал ладони, провел имя по лицу и объявил. — Идем. Я знаю, где искать. Кирья огляделась. Уже начинало темнеть. Пожалуй, они не успеют добраться до вержа, когда наступит совсем непроглядная ночь. Небо серое, низкое, за тучами луны не увидишь. Да как же мы пойдём? Ногами, буркнул Вергис. Ведь уже смеркается. Вид он собрался уже спускаться с холма, но остановился, удивлённо поглядел на девочку и вдруг рассмеялся. Как-то страшно, словно ворон раскаркался. У Кири и даже мурашки по коже забегали. Неужели ты ничего не поняла? Ты же к Алме за кромку в гости сходила. Тут свет видела, а сама здесь с закрытыми глазами лежала. Думаешь, я тебя туда отправил? А то как же? Опасливо поглядывая на старика, подтвердила Кирия: Всё это уже тут живёт. Вергис кнул её пальцем в лоб. И тут палец его спустился ниже и уткнулся в ложбинку между едва наметившимися грудями. Что тут? Кирия глядела на него, не понимая. Ах вот что. Ергис глухо выдохнул и ладонью с силой хлопнул Кирию по лбу. Да так хлопнул, что с ног сбил. Девчонка так и села на траву. "Я говорю, ты слушаешь". Голос старца сейчас звучал властно, так что у Кири и мысли не было поступить по-иному. "Ты уже многое сама умеешь, а понять тебе это страх мешает. Вижу, он у тебя в глазах сидит. Закрой их и смотри. Как же? Смотри, я сказал". Киря зажмурилась покрепче, боясь прогневить Мозакиного деда. Представила себе лес вокруг холма, болото, озеро, кусты, торчащие из прибрежной тины. И вдруг увидела. Вернее, нет, она не могла это видеть, и всё же перед её внутренним взором вставало то, что творилось вокруг во многих местах сразу. Что это было за видение? тени были реще, и в то же время всё имело непривычные цвета, но от этого мир становился только занятнее. Видела? сурово спросил Вергис. Да, заворожённо ответила Кирья, разглядывая невероятную картину. А теперь открой глаза и не смотри ими. Её подмывало вон спросить, как такое возможно? но ещё раз получать по лбу не хотелось. Киря осторожно, опасаясь спугнуть видение, приоткрыла глаза и с удивлением осознала, что продолжает смотреть на мир вовсе не так, как прежде. Вот теперь хорошо. Удовлетворённо кивнул Видон. И впредь не давай боезливой твари у тебя в голове верховодить. Пошли. «Больше не опасаешься сбиться с дороги в потьмах!» Кирья мотнула головой. Больше темноты для нее не существовало. Лесная чещоба лежала перед ней, как на ладони. Они двинулись в путь. Кирья шагала рядом с Вергизом, пытаясь осознать, как это ей удается видеть не только то, что впереди и по бокам, но даже то, что сзади. «Вы привыкнется!» Будто услышав её мысли, сказал Видун: "Ты сейчас не своими глазами смотришь. За тебя вся стая старается". "Стая? Вот ты глупая. То, что в мире калмы, ты чужими глазами видела, тебя не удивляло. Ничего, со временем во всём разберёшься". В памяти. Киргие пронеслись угодья Калмы, какими она видела их с высоты. Диковины леса, обитающие в них страшные звери. Щучий ящер. Она будто воочию увидела зубастого хозяина бобровой хатки и затараторила. Детка Вергис, детка Вергис. Я тут вот ещё что вспомнила. Там в мозайку тварь желтоглазая сторожит, вроде лапчит и щуки. «Не та ли, что близ Кереметьи обитает?» «Она самая!» «Ты что же, ее вблизи видела?» «Все зубы в пасте пересчитать могла бы. Мордой на щуку похожа, но с лапами. И бегает так быстро. И не чешуей покрыта, а гладким мехом вроде бобра». «Ишь ты!» — задумчиво протянул Вергис, не избавляя шага. — Лучше бы нам с такой тварью не встречаться. — Ты знаешь, кто это? — робко спросила Кирья. — Пойди ж пойми. Может, калма себе в помощь вылепила и чьим-то злым духом населила. А может, и по-иному. Слышала, небось. Зверь, который долей отпущенного богами срока живет, в иное существо начинает перерождаться. Бобр в щуку, щука в волка. Волк может и человеком стать. Да только как ни крути, а волчья натура в нем скажется. Кирья вздрогнула и поежилась. Ей отчего-то вспомнилось, что «Вергис» на старом языке и означает «волк». Не от того ли оно у Мазайкиного деда? До места они дошли уже перед восходом. Кирия едва держалась на ногах от усталости. Глаза её слипались, но она старалась не подавать виду и держаться вровень с незнающим уставшим стариком. Здесь деревья наконец расступились, и Вергис указал на тихий широкий ручей, несущий свои тёмные воды к студённой верже. Недалеко от берега высилась большая груда веток и тонких деревьев, наваленных одно на другое. От груды веяло зимней стужей. Ветки и листья покрывались кристальной белой иней, хотя до ночных заморозков было ещё далеко. Даже вода вокруг хатки покрылась прозрачной плёнкой льда. Гергис приблизился к кромке воды и начал водить раскрытой ладонью над крышей бобровой хатки. Затем остановился, прислушиваясь к своим ощущениям. «Здесь он!» «Ну ладно, и это злодейство одолеем!» Мозайкин дед глянул на Кирью. «Ну, что в сторонке стало?» Он взялся за обрызенной бобрами комель и начал его раскачивать, выворачивая из застывшего ила. «Давай, помогай!» Разбирать крышу бобровой хатки дело непростое. Стволы были так крепко слеплены грязью и илом, что и ной раз и камнем не разобьёшь. Но у деда Вергиза были на то свои умения. Кирия в первый раз, как увидела, так и ахнула. Вздох он поводил ладонями над подмёрзшей глиной, побормотал себе что-то под нос, и глина начала трескаться точно от печного жара. Вергис, не глядя на девочку, велел: "Давай, тяни". Киря уже не чувствовала ни рук, ни ног, когда между двумя стволами появилось тёмное окно провала. Вергис поднапрякся, сдвинул в сторону толстый ствол подгрызенной сосны, и такой силы Киря от него не ожидала, и заглянул внутрь. "Ишь ты! И здесь, и скал манипуленилось". Что там? Попыталась заглянуть Кирия. Да ну брысь. Тут целая сеть заклятий сплетена. Глазом её не увидеть, а сонище без головы останешься. Считаный дни кровь побелеет, сквозь кожу проступит и помрёшь в муках. Ну да что она наплела, то и я расплету. Этойди-ка подальше, пока не позову. Кирия послушалась. И до первых лучей солнца видела лишь согнутую дугой спину Вергиза, вырашившего над лазом. "Гэтова!" раздалось наконец. "Суда иди". Старик без страха спрыгнул в провал и крикнул оттуда: "Ну-ка, принимай! Я подниму, а ты на себя тащи". Кирия нагнулась над ямой и застыла. Вергис приподнял лежащее на полу, усыпанном опилками, тяжеленное ледяное полено и кряхтя приподнял его над собой. "Хватай!" я подтолкнул. Сквозь прозрачный лёд на девочку глядело до боли знакомое лицо мозаики. Он будто силился что-то сказать, закрыться от наводямых калмой чар до так и застыл. Кирия вцепилась в скользкую глыбу и, плача от жалости к другу и боли от обжигающего руки холода, начала пятиться, ощупывая ступнями в мягких поршнях развалины бобровой хатки, чтобы не упасть самой и не уронить льдину. Верги исловко выбрался из бобровой хатки, подхватил обледеневшее тело внука подмышки, буркнул Кирие: "Ноги тащи". И вскоре мозайка уже лежал в траве. Мать, ура земля, зашептал Егис, держала Донин над грудью и лицом внука. Забери воду своему семени, не дай жизнь семени моему, как я тебе, так и ты мне. Кирия увидела, как прозрачный лёд становится всё более тусклым и начинает трескаться, а затем стекать вниз, и тут же, не оставляя лужи, утоваться в землю. И вдруг за спиной Вергиза послышалось угрожающее волчье рычание. Кирия повернула голову и вскрикнула от ужаса. Из пролома в бобровой хаટке, раскидывая молодые стволы и ломая ветки, быстро выбирался уже виденный ею щучий ящер. "Берегись!" пронзительно закричала она. Из ближайших кустов наперерез чудищу метнулся вожак волчьей стаи. Он прыгнул на загривок ящеру, но тот извернулся и ударом хвоста отбросил вожака шагов на 10. Тот с визгом отлетел и забился на месте, пытаясь встать на ноги. А чудище, не видя никого и ничего, с неожиданной резвостью устремилось к вергизу. В виду надскочил с его пути. Кирилл увидел, как рука старика смыкается на вырезанной из лосиного рога рукояти ножа. Он выхватил его. Колено к ладонь длиной был совершенно прозрачным, будто сам вырублен из льда. Заметив оружие, чудище остановилось и попятилось, но затем внезапно прыгнуло вперёд, наровя схватить Вергиза с левого бока. Тот ловко отступил, развернулся Ящер отпрянул и снова прыгнул. На этот раз Вергис успел полоснуть ножом по вытянутой щучьей морде. На ней отчетливо проступила кровь, однако самого зверя это, похоже, немало не смутило. И все же, пользуясь едва различимой заминкой, ведун бросился на ящера, стараясь вонзить ему заговоренное оружие в горло под нижнюю челюсть. Рождение калмы пятилось, зловеще хрипя и грозно клацая челюстями. Каждый раз удары Вергиса наносили зверю раны, однако тот продолжал пятиться. Хвост его уже скрылся в тёмном провале лаза, когда Вергис вскочил ему на спину, подхватил за нижнюю челюсть, задрал голову, занёс заговорённый нож для решающего удара. И тут Из черного провала бобровой хатки ударил в светлеющее небо толстенный столб воды. Словно щепку он выкинул под раненое чудовище, и в потоке воды Кирия увидела бледные паучьи лапы. «Это мое!» Когтистые лапы сомкнулись на горле Вергиза. Холодный водяной столб, рассыпавшись брызгами опал, и скрылся в недрах хатки. «Отого бери себе!» Эхом пронеслось над запрудой. Кирья завопила от ужаса, кинулась на завал и тут же увидела лезущего в сторону пролома окровавленного ящера. Вода отбросила его в сторону, но теперь он возвращался. Заметив девочку, щучий ящер тут же повернул к ней. Прежние желтые глаза плошки чудища теперь светились красным, и оно явно жаждало крови. «Ой!» — пискнула Кирия, подаваясь назад. Ощущение неотвратимой гибели подступило к ней при виде горящих злобой глаз оскаленной пасти с залитой кровью морды страшилища. «Это она все подстроила! Это калма!» Она всё наперёд знала, заподню приготовила. Ближайшие кусты сотрящали, и вергизова стая свирепо рыча бросилась на чудище. Кирия невольно зажмурилась. Она слышала взвизги, клацанье зубов, удары хвоста, поскуливание отлетевших животных. Они и скопом его не осилят, подумала Кирия. Бежать надо, спасаться. А как же мозаика Виргис тая, беги! требовал страх внутри её. Им всем уже конец, а ты выживешь. Нет, так нельзя. Кира отряхнула головой. Надо хоть дубину какую найти, руками чудище не одолеть. Ей вспомнился мозайка, крадущийся с обломленной веткой К старухе калмы и переливчатые и печальные звуки глиняной свистульки, плывущей над лесом чудовищ. И тут её словно водоё окатило. Дудка калмы. Погоди, мозайка, я сейчас. Она выдернула из поясной сумки костяную дудку, поднесла к губам и что есть силы дунула, глядя на окружённого стаи ящера. При первых же звуках кто-то отпрянул, задрожал и издал дикий надсадный виск. А в следующем мгновении неведомая сила будто разорвала его натрое. Кириё успел увидеть огромного седого бобра, существо напоминающее волка и бьющее хвостом по земле щуку в четыре шага длиной. Ещё миг Алчная орда стая набросилась на то, что осталось от тварения калмы. Кирия бессильно села на землю рядом с мозаикой. Сейчас, миленький, сейчас. Чуть оклемаюсь. Ловка ты это всё устроила. Послышался за её спиной знакомый голос высокой локши. Кирия попыталась вскочить, и ноги её тут же подкосились. Ну хватит. Насмешливо произнесла хозяйка ивовой киремети, выходя из-за деревьев. Неужели впрямь сбежать от меня думала? Ну да ладно. Натвергизы избавились, и за то тебе поклон. А теперь пойдём. Никуда я не пойду, устало подняла голову девочка. Я с Мозайкой останусь. Мозайку я так и быть не трону. Безразлично взглянув на мальчика, бросила Локша: Если суждено ему выживет. А нет? Так мне до того и дела нет. А ты со мной пойдёшь? Не пойду, отрезала Кирия. Нет? удивилась Локша. На дядик что ли надеешься? Или не помнишь её? Добродие подняла кулак и Кирия заметила в нём белое обрезанное пёрышко. ту самую беззвучную свистульку. Ещё миг, и потерявшая волю стая бросится на утёк. "Убирайся!" процидила Кирия, переполняясь холодной яростью. Она вновь поднесла к губам костяную дудку калмы. Вокруг будто вихрь пронёсся. З деревьев на землю полетели ветки, закрехтели стволы, держась корнями за холодную землю. Зажатая в кулаке лохью свистулька вдруг раскрылась подобно цветку, да и развалилась вовсе. Словно сознав это, стая с рычанием обернулась к хозяйке Киремете. Теперь попробуй совладай с ними. Торжествующе крикнула девочка. Не слушая её, высокая локша крутанулась на месте. Руки её обернулись широкими белыми крыльями. Она всплеснула ими и в единый миг исчезла в рассветном небе. Тут же, забыв о ней, Кирья бросилась к мозаике. Теряя силы от усталости, она прильнула к холодному телу. Ну, давай же, родной. Оживай. Умоляю тебя, оживай. Ещё долго она шептала и уговаривала его, грея своим теплом, пока наконец не услышала над самым ухом тихий, но вполне различимый вдох.